Итак, значит, у нас с вами сегодня 27 сентября, год у нас 2012. Вот, и у нас сегодня следующий урок по второй, мы с вами, кстати, начинаем изучать карты. Вот. Начну перед тем, как, соответственно, начать вот непосредственно работать с младшими арканами, нужно рассказать вообще о мастях младших арканов 2 да, и о, соответственно, вот общий такой взгляд на вот эту систему из 10 цифровых карт. Значит, ну давайте начнем с вами, соответственно, с мастей. Значит, мастей у нас с вами четыре. Значит, есть масть скипетров. Эти же самые скипетры называются еще Жезлы, палки, посохи, дубины. Вот, да? То, что я называю скипетрами, это связано просто с тем, что меня так учили в свое время. Да? То есть ни одно из этих названий не является. Ну, там, более правильным или более благозвучно. Если я автоматически на какой-то момент времени вас поправляю, когда вы называете эту масть как-то по-другому, да, вот из вышеперечисленных способов, вот это действительно я делаю автоматически, да, то есть тут вот, нет правильности или неправильности. Я против только того, чтобы их называли э, жезлами. Вот я слышал, знаете, тройка жезлов. Вот мой русский язык, э, как-то, да, это вот не может пережить. Э, Значит, поэтому если уже уж очень хочется жезлами, да, то пусть они хотя бы будут жезлы, да, не жезлы. Вот. Значит, скипетры у нас проявляют в сфере свершений. Вот. Ну, так по папилской системе это звучит, но, как вы понимаете, нуждается расшифровки. Значит, что такое сфера свершений сама по себе? Да? А скипетры это плотный мир, то, что происходит в плотном физическом пространстве. И не только то, что происходит в плотном физическом пространстве, а то, что еще представляет, какую бы то ни было тему или идею в плотном мире. Вот, ну, давайте с самого простого. Значит, социум твой уровень социальной адаптации, это скипетры, выгода, которую можно пощупать, это социум тоже, да? то есть, соответственно, карьерные разнообразные дела. Да, это тоже у нас скипетры. То, насколько вы вписаны в окружающую действительность, то, сколько, соответственно, будет занимать время, в каком стиле вы будете работать на работе, да, или там, общаться там, с кем-то, да? то есть сам формат отношений, внешняя форма да, вот этих отношений, это тоже скипетры. Да? Значит, плюс такая уже более тонкая тема, но она больше у нас, конечно, будет касаться на мастер-классе, если вы на него пойдете через какое-то время. Еще скипетры у нас с вами, это а, про плотное проявление... Вот, а, привет, что является, давайте мы с вами предположим, что является плотным проявлением личности. Вот есть личность, да, вот есть у нас личность там прекрасная Елена, не подсказывает, ты знаешь. Вот, а, значит, то, что ты умный, я тебе сразу говорю, ты самый умный, все хорошо, теперь дай мне с группы поработать значит, ну вот есть у нас личность Лены, да, там личность, соответственно, там кого, а, значит, ну Игорь, понятно, что личность тут никак нельзя пропустить, <свят> на вот, да, там Мариночки, вот есть личность. Что является плотным проявлением личности? Как это, вот есть слово такое? Как проявляется личность в внешнем мире? Деятельность. Как? Деятельность, Действительность. Еще какие варианты? Характер. Характер, да. Характер. А деятельность, да, действительно, это тоже совершенно верно, что действительно личность так или иначе ⁇ это тот, кто действует, да, и, ну вот, да, и понятно, что мы видим обычно действие. Но при этом, да, если мы чуть потоньше посмотрим, да, чем действие, кстати, действие это тоже скипетры, то есть ты в этом плане абсолютно прав, да, но про внутренний мир, да, так или иначе, мы будем говорить о характере. То есть скипетр – это еще и ситуации, которые ну, вот, то, как закалялась сталь, да? то есть то, как непосредственно, насколько ваш характер адекватен или неадекватен окружающей действительности. Нужно ли менять этот характер? Понимаете, да, то есть там, насколько этот характер разнообразен, насколько вы гибкие в характере, особенно, насколько вы пластичны, это тоже скипетр. Понятно, да? Вот. Значит, и вообще, да, вот если вдруг мы забираемся в какие-то там дебри. Второе, да, если вдруг мы работаем с какими-то ну, достаточно там, уникальными вещами по картам, то понятно, что вот все, что касается плотного проявления, да, какой бы то ни было тонкая идея, это тоже территория скипетров. Да, там, например, идея книги – это, там, например, там, кубки или пентакли, или там, старшие арканы. А, соответственно, проявление этой книги – это что непосредственно да, в данной ситуации? Рукопись, например. Да, вот рукопись в такой ситуации тоже будет скипетром. Понятно? Все, что материальное, совершенно верно. Скипетры плотное, материальное, фактическое. Вот. Соответственно, в том случае, если вдруг мы там по какому-то чуду будем гадать там на тему здоровья, то скипетры – это будет либо само физическое тело, плотное проявление здоровья да, – это физическое тело, вот. либо, соответственно, если мы спрашиваем там про здоровье какого-то органа, то под скипетрами будет проходить сам орган. Да, то есть, насколько твои действия по отношению к этому органу благоприятны или неблагоприятны. Это тоже все у нас скипетры. Вот. То есть, скипетры плотные, физичные. Оно не имеет отношения к нашей миссии, как бы нам не хотелось, к сожалению. Да, там, к тому, насколько ты в этом реализуешься, насколько тебе нравится то, что ты делаешь. Здесь мы можем говорить не о нравится, а об успехе. Не о самореализации, а о карьере. Понимаете разницу? Да, то есть это в любом случае, да, а, то есть иногда под скипетрами также будут проходить, знаете, вот не напрямую, но все-таки, знаете, вот есть такой вариант вот зимние клубники, которые красиво, хорошо выглядит, но без вкуса и без запаха. Да, вот, но по большому счету вот такая клубника или же клубника реальная, там, например, подмосковная, такая ароматная, что заходишь. Да, и она уже там положил коробочку, она пахнет на все помещение, и то, и то будет скипетрами. А вот разницу в скипетрах между тем зимней или это клубника, или, соответственно, да, это клубника летняя, никакой не будет. Понятно, да, они об этом не говорят. Они не отрицают возможность того, что это может быть еще и по миссии. Но об этом они не сообщают. Уловили, да, то есть, в общем, каждая масть, она работает в своем и не работает в чужом. Это надо для себя понимать очень хорошо. Вот. Окей. Значит, кубки. Кубки у нас, соответственно, их также называют чашами, и больше я вариантов не слышала, да, то есть с кубками в этом плане все проще. Слово сказать чашами, их в основном называют Алистер Кроули и Марсельская Таро. да, то есть, соответственно, Вартер Уайт – это тоже кубки, и у нас в нашей системе это тоже кубки. Вот, они у нас прорицают в сфере чувствования. Да, то есть, соответственно, это у нас про то, как мы переживаем то или иное событие. Понятно, что вся практически любовь, за исключением влюбленных, любовью под старшими арканами, да, будет проходить по кубкам – да, радость, нерадость, да, там ощущение там, там обид, прочее, да, все это, неоправданные ожидания – это все тоже у нас будет кубочная власть, да, То есть это больше про переживания. Эмоции, переживания. Эмоции переживания не совсем то же самое, с вашего позволения, да? но я думаю, что через запятую там и то, и то, и то, в общем, вполне себе эмоции, переживания, чувства. Вот, а в случае, если прям вот очень нам нужно какую-то продвинутую тему смотреть по картам, ну, на всякий случай просто сразу сообщаю, да, кубки также у нас еще и астралы, да, то есть какая бы то ни была астральная деятельность. Но это работает обычно не в обычных бытовых раскладах, А в том случае, если мы задаем какие-то вопросы, да, вот которые могут касаться областей вот такой нематериальной жизни, да, то в этом случае через скобки будет как раз, в общем, тема астрала. Значит, мечи, мечи. Э, в принципе, я вообще не слышала других вариантов названия мечей, они всегда, в общем. Насколько я понимаю, мечи. но пики это в 36 картах их больше не так не употребляют, то есть старо так вообще не говорят. Пики про мечи, да? Значит, а, мечи у нас прорицают в сфере намерений. Вот, что это такое, да, ну, я вам просто описываю попюсовские формулировки, да, там, свершений, чувствования, намерений, а дальше после этого расшифровываю. Значит, намерение, это что такое у нас? Это то, насколько, соответственно, то, что у тебя есть, тебя устраивает с точки зрения твоего разума, это то, что происходит в твоей ментальной картине мира. Да, то есть, э, иначе говоря, да, что происходит в твоем представлении об этом мире. В отличие от скипетров, где мир существует сам по себе, мечи – это тема субъективная. Понимаете? И плюс, соответственно, да, мечи ещё у нас рассказывают – и, в общем, это очень важно э, – то, как вообще в принципе у нас работает наш ум, насколько мы способны к гибкости этого ума понимаете да насколько мы во власти этого ума это тоже соответственно ну плюс к этому конечно в общем то мечей еще все-таки чуть-чуть но ну, касаются территории интеллекта вот да то есть в общем то ну и мы отдаем наверняка себе отчет все здесь присутствующие что все равно в общем ум это очень важная часть любого человека Да, и поэтому понятно, что там, например, очень многие искушения ваши касаются также вашего ума, например, да, и мы связи с этим, каких-то установок ментальных, да, каких-то представлений, это тоже в общем территории мечи так или иначе. Да? Вот. Пентакли. Пентакли очень такая тонкая масть, значит, называются они еще динарии, денежки, сиклы, монеты. Вот, я говорю Пентакли, мне так, в общем. Опять же меня так учили. Так же как в да, то есть в общем против других названий есть только автоматических правил, то что здесь правильности названий нет, есть просто ну, некая правильность символов. Вот и соответственно, значит пентакли у нас прорицают в, обла... в сфере воздаяний. И вот здесь нужно быть очень внимательным, потому что сама по себе вот этот Пентакливая масть она очень важна. Вот, да, то есть вообще в принципе в раскладе профессионально работая с клиентом, торолог обязательно просматривает область Пентакли. В самом своем плотном проявлении Пентакли это деньги, но при этом да, вот эта сама по себе денежная территория, скажем, всегда воспринимается несколько в скобочках. Сейчас объясню почему, да, потому что для разных людей разное количество убытков или прибылей по-разному допустимо. Понятно, да? То есть Пентакли здесь в данной ситуации будут описывать реальный уровень дохода, а не то, как ты его воспринимаешь. Вот, да, то есть вот здесь нужно, конечно, тоже на это обращать внимание. То есть все мы, к сожалению или к счастью, всегда хотим больше Пентаклей, чем у нас есть. И каждый раз, когда мы получаем то, что мы хотим, мы тут же хотим еще больше. Да, ну вот так так оно есть, да, потому что понятно, что масть пентаклей это масть, скажем, такого эм, суррогата счастья во многом, да, то есть в общем мы все с вами вольно или невольно оказываемся на территории, значит поколения потребителей, да, и в связи с этим наша задача потреблять, потреблять, потреблять, потреблять, вот. Но это вот плотная часть, да, нас все-таки в пентаклях Я надеюсь, что я вас могу на это развернуть, или же вы уже туда развернулись. Будет интересовать в первую очередь все таки энергетика. Что я имею в виду под энергетикой? Смотрите, да, вот уровень, часть я самого по себе, да, вот уровень включённости, уровень вот такого да, ощущения полноты жизни – это тоже пентакли. Помните, я вам говорила на прошлом уроке, что счастье это почти химический процесс, да? это то, когда ты движешься в своем направлении, да? то эгрегор тебя обеспечивает некой родной своей энергией, и эту энергию ты воспринимаешь как капающую у тебя вот это ощущение наполненности и счастья. Да? Вот. Соответственно, да. Значит, это у нас так или иначе да, тоже имеет отношение к территории пентаклей. Скучно, это пентакли. Понимаете, да? Или там интересненько. Это пентакли. Соответственно, вот такое слово, если я скажу, температура отношений, вам это будет понятно, да? Что бывает отношения, да? Такие вот, когда почти заморозки, бывает такая слякость, да? Бывает вот такая прям жара конкретная, да? Вот, это про пентакли. Не путай, пожалуйста, сколько. Вообще, в русский язык, вообще все языки мира, я бы сказала, да, я прям совсем, конечно, не знакома, мне не кажется. Но вот очень э, мало у нас слов, которые бы описывали пентакли. Понимаете, да, потому что оно все-таки такое более тонкое, да, более интимное, более внутреннее. Вот вообще померить чужие пентакли практически не удается. Да, то есть ты вот не сможешь, да, находясь со стороны понять насколько человек да то есть ну вот есть какие-то признаки да но этих признаков очень много то есть в этом плане гораздо легче конечно померить с вот да это одна из причин например почему нас ловят как маленьких обезьянок вот почему продолжает нас соответственно э -э -э расклять как поколение потребителей да потому что в общем э -э конечно Продемонстрировать другому скипетры легче, чем пентакли. Иначе говоря, да, гораздо легче показать, соответственно, там девочки меня, наверное, поймут, своего мужика как высокорангового в том случае, если у него хорошая тачка, если он подает руку из машины, да, в том случае, если он тебя встречает, а еще и с цветами, еще и выглядит так да, вполне себе, да, еще и там щечку целует, это понятники а да, то, что ты, соответственно, с ним ревешь по ночам, это непонятно. Понимаете, да? Вот это нельзя будет оценить. А вот об этом как раз вот о том, что нельзя оценить, говорят пентакли. Понимаете, да? То есть можно понять, когда у человека красивый статус на работе, да, там, когда там ему звонят раз, там, в полчаса как минимум. Да, и он все время там всем нужен, да, и когда там, соответственно, его цей, когда у него там есть книги, или там что-нибудь, там, не знаю, статьи какие-то, да, когда он там широко известен в узких кругах, или там узко известен в широких кругах, да, то есть это все скипетры. А насколько, соответственно, он правда дарно это делает, насколько то, что он делает, это его вот такой, да, вот ну как внутренний танец, да, вот насколько он это делает легко, с удовольствием, да, вот ну, находясь вот на этой некой грани, да, вот, ну, там, постоянного открытия развития, да? это уже тоже у нас пентакль. Вот в свое время, буквально где-то совсем недавно, что ли, месяц-полтора назад, значит, вот с преподавателями общались на тему того, что как определить вообще. То есть ты находишься в потоке или не в потоке. Вот поток это уж Пентакли вообще чья то на самом деле. Вот, да, и вот определить ты в потоке или не в потоке, да, и насколько у тебя этот поток широк, да, вот насколько ты действительно при этом делаешь там то, что ты должен делать. Но ну, вот, для меня, например, да, это когда то, что ты делаешь, находится вот на такой, знаете, вот некоторые грани риска, труда, напряжения. Понимаете, нет? То есть каждый раз, когда что-то делая, ты начинаешь делать это легко и расслабленно, да, вот без этого какого-то такого да, вот внутренней натянутой пружины, это значит, что ты начинаешь уже проседать по Пентакли. При этом совершенно свободно может, например, в это время подниматься по скидке. Никто не мешает. Я понятные сейчас вещи говорю, вот я говорю, что да, очень такая скользкая тема вообще Пентаклей, но я надеюсь на, на то, что мы по мере того, как будем их изучать, они станут вам уже более знакомы. Вот. В общем, мать сама по себе прекрасна, не ориентироваться бесконечно нужно. То есть вообще, в принципе, вот Пентакли – это валюта каузального потока, вот так или иначе, да? то есть насколько ты удачлив. А? Энергия, да. В том числе энергия – это тоже, конечно, пентакли, хотя я бы сказала, что в кубках энергии тоже достаточно, просто это другая энергия. Вот Давайте вот, чтобы уже вот этот мир ощущений пентаклей с миром чувствования кубков да, вот, окончательно вот разделить. Было у вас когда-нибудь такое, что вы, знаете, так, находясь в состоянии любви, совершенно да, вот, очевидное именно состояние любви, Тем не менее, да, чувствовали себя, знаете, таким вот скудно унылым, да, вот такой вот унылая любовь. А, а, вот когда это не прям вот не самое начало, через какое-то время, да, вот это тоскливое состояние любви вполне может возникать. Это не значит, что может не может возникать другого, да, то есть может быть состояние любви в абсолютно включённом, да, таком творческом поры. Понимаете, вот в данной ситуации любовь это у нас кубки, а вот наполнение, да, это пентакли. Вы понимаете, да, что подчастую находиться, например, в состоянии ярости, это может быть очень энергетичное состояние. А может быть, да, вот само по себе вот это состояние раздражения, да, оно может не быть энергетичным, да, оно может быть таким тупым. Вот я бы сравнивала на самом деле, вот по аналогии. Кубки как погоду, а Пентакли как ощущение погоды. Можно выйти на улицу в яркий солнечный день, смотреть на небо и сказать, бля, Понимаете, нет. А при этом да, никто не отменяет саму по себе погоду. Да? Можно, выходя на улицу, видеть этот гадский белый снег, И понимаешь, что тебе хочется отсюда валить. Вот, да, А может это вызывать ощущение, да, вот того, что красиво, красиво, энергетично. Выходишь, да, вот улыбаешься этому миру. Вот настроение – это пентакли. Переживания – это кубки. Окей? Okay? Разделили чуть-чуть, да? вот, Но все равно там. Знакомиться еще долго со всеми этими мастями замечательными, по мере того, как будем изучать карты. Теперь, если мы с вами вот сейчас уже это ну, горизонтально разделили, да, там скипетры, кубки, мечи, пентакли, каждый на своей территории, значит, ну давайте еще так вот чуть-чуть вам к этому делению добавлю. Ну вот представим себе, что у нас там девушка Наташа. Очень хорошо. Значит, Оля. Ага. Да, блин. Слушай, я и тебя и все и время, и время и не хочу светой называть, а? Похоже, вот. На вроде, да, похож, похож на Свету. Я не знаю почему. Значит, у меня какая-то другая Оля была. Кто у меня Оля была? А, ну ты точно Так, все. Это я вас просто учу. Значит, Наташа, а ты Наталья или Наталья? Я. Лия, да? Через И. прекрасно. Вот, значит, представим себе, что Наталье, да, предстоит встреча, там, например, с там бывшими выпускниками. Ну вот сейчас там был сентябрь, да, она идет на эту встречу и делает себе прогноз, как эта встреча, соответственно, будет проходить. Вот в том случае, если у нее в основном в этом раскладе будут скипетры, это что значит в ситуация? Что что будет наиболее внятно в этой встрече, Наташа? Угу. То есть будет а, наиболее видно да, сам факт того, что эта встреча состоялась, может быть, таким образом появятся какие-то социальные связи, могут, да, и она там обменяется каким-то, не знаю, там, визитками или сообщением, ху из ху понимаете, да, но в принципе, в общем-то, эта встреча, да, эта встреча показать себя, показать, как ты выглядишь за столько лет, Да, соответственно, показать, сколько ты сейчас можешь себе позволить на там, на что на одежду тратить, на тачку тратить. Вот мне Андрюша, вот когда встречается с выпускниками институтскими, ну, вот, я знаю, зачем они туда ходят, туда ходят хвосты кушать ну, ну, вот, да, показывает, сколько, как далеко они отошли от старта, с тех пор, как все закончили. Вот, значит, поэтому, например, знаете, да, что мужчины меряются именно своими статусами. А женщины меряются статусами своих мужчин. Поэтому вот если идут встречи, где больше девочек, там обязательно приходят со своими партнерами. А встречи там, где больше мальчиков, там баб не приводят, там машины приводят. Вот, да, Это все-таки разные вещи. Хорошо, в том случае, если там больше всего кубков будет. Эмоции или обиды, например, да, кто-то там тебе что-то плохое сказал. Да, то есть больше всего э, тебя это, да, то есть не столько сама встреча будет территорией да, э, ну, наиболее яркого да, там в твоей жизни. То есть степень значимости меняется. Да, здесь в данной ситуации встреча больше пройдет под кубками. Хорошо. А там уже смотрим плохими, хорошими. Ну, вот, приятными, неприятными. В том случае, если мечи, то что у нас тогда? сложно да? кто попробует слово интеллект, интеллект" а слово интеллект". Да. знакомое слово у нас нашла даша клева то есть в результате да она там знаете вот есть такие люди их называют дигиталы да это вот не знаете такое это не ругательство интеллект". это интеллект". Ну, вот вот да. значит это вот когда его спрашивают там когда ты первый раз увидел море расскажи Да, и вот там визуал будет рассказывать про визуальные картинки, аудиал будет рассказывать про, то, про звуки этого моря, инэстетика будет рассказывать о вкусе соли на губах, об ощущении там, влажности. А дигитал будет рассказывать, о чем он думает, когда он видит море. Ну, вот, да? то есть, человек, которого соответственно да, вот, mm -hmm. в первую очередь включается голова или образ мысли. Да, каких-то. То есть, соответственно, да, в результате ей было что подумать. Да, может быть, что-то изменилось в планах, например, от этой встречи. Да, или, соответственно, что там, то, что ты очень много об этом внутри себя думала. Да, вот это у нас будет тогда меча. Вот. Ну и Пентакли больше будут говорить в данной ситуации об ощущении либо скуки, либо интереса, да, как тебе в принципе была эта встреча. Вот на самом деле мы чаще всего запоминаем, как ни странно, то, что нам дает большие Пентакли. Нет, да, то есть вот это то, что остается в памяти. То есть вот если так вот вспоминать обстоятельства прошлого, да, то вот обычно все равно это Пентакли, либо кубки. Что? Впечатление, да, энергетика какая была, да, интересно, неинтересно. То есть вот есть слово такое, знаешь, включенность. Вот бывают включающие отношения. Ходишь и тебе так. Вот, и ты, соответственно, включаешься невольно. На вот, соответственно, да, вот моя задача, с вами общаюсь, это держать вас в включенном состоянии. Да, уже на территории включения. Да, То есть вот на территории пентаклей. Да, мне важно, чтобы, соответственно, там, например, у вас менялось мировоззрение мечи, да, чтобы вы эм, меняли это мировоззрение на уровне короткой памяти. Сейчас поняла, потом забыл, да, так, чтобы, соответственно, у вас менялись глубинные основания. Для этого надо обаять ваших внутренних детей. Вот, да. Соответственно, я играю кубками вашими, Так ли? Ну, вот. И при этом еще слежу за дисциплиной, чтобы вы у меня все здесь не разбежались и не настроили а, там, детского галдежа, когда дети включаются, они обычно начинают голдеть. Ну, вот, да, в связи с этим, соответственно, вот тема дисциплины да, у нас проходит по скипетру. Ну, да, Но все равно самое важное, я считаю, например, для любого да, там, ведущего да, территории Пентакли, это вот то, без чего прям никак нельзя. Мы это еще можем называть харизмой. Да, вот территорию повышенных пентаклей. Вот. Хорошо. Ну, значит, соответственно, теперь давай по-другому, давайте по-другому мы посмотрим, да, то есть с вертикальным разобрались, с горизонтальным разобрались по четырем мостям. теперь давайте по вертикали чуть-чуть посмотрим, ну, прям чуть-чуть совсем. Значит, у нас будет разделение на младшие уровни младших арканов второй, это от единицы до четверки. Ну, они такие младшие, учебные, то есть, соответственно, да, в основном там будет описываться какие-то очень простые, очень бытовые, очень проявленные вещи. Да, там, соответственно, дальше будет средний уровень младших арканов второго, это 5-6-7, и высший уровень это 8-9. Десяточки у нас переходные, к какому конкретному уровню не имеют отношения. Ну, между нами девочками и мальчиками говорят, узы тоже не имеют отношения к какому уровню конкретно. Но тем не менее, да, все-таки так традиционно относят к самому младшему уровню наших арканов II. И вот мы с вами вот так вот будем двигаться от уровня к уровню да, и смотреть. Значит, что вот это за уровни, чтобы было понятно. Ну давайте с вами посмотрим разницу между, например, каким-нибудь бразильским сериалом, ну хоть какой-нибудь смотрели, ну хоть одним глазком. Рабыне заура да, например. Благодарю, что? Ну, не бразильский хер бы с ним, Что <свят> еще ещё с пользой с тобой Ну, там, например, ну, действительно, рабыню хотя бы одним глазком, но ну, кто-нибудь увидел. Ну, видел. Да? Они тогда были, в общем, достаточно популярны. Ну, хоть одним глазком. Окей. Значит, соответственно, да, давайте посмотрим там какой-нибудь фильм а там «Крепкий орешек». Ну, хоть одним глазком, да, хоть как-то имеет представление да, о нем И, например, там какое-нибудь зеркало Тарковского или остров. Вот сейчас высокое кино у нас наиболее популярное. Это, да? например, остров, фильм, я имею в виду российский. Mm -hmm. ну, вот, да? И вот вы понимаете, да, что, например, переживание там, например, обиды на рабыне Зауре. это будет что-то такое достаточно плотное, хорошо различимое, но, согласитесь, несколько грубоватое. Согласны, нет? Mm -hmm. Смотрим следующий уровень, крепкий орешек, например, да? там переживание обиды, оно уже такое, да, вот более объемное, правильно? Тоже вполне себе узнаваемое, да, но при этом все-таки как-то уже вот оно там разными цветами, да, радуги, да, звучит. А в том случае, если вот мы с вами уже говорим там, например, об обиде в фильме Остров то там оно, знаете, вот прям совсем такое мутирующее, да? То есть там вот оно прям постелью такой раскрашено, да? Вот тонкое-тонкое, да? Вот близко находящаяся грани с другими какими-то чувствами, и переживаниями. Угу. Вот, а если мы с вами смотрим младший уровень аркана второго, средний и высокий, то вот это как раз вот, когда я говорю уровень, я имею в виду это низкий уровень, да, это плотные, вполне себе различимые вещи. Понимаете, да, даже если это про мозгу, то это то, что вот, ну прям, вот, понимаете, оно прям очень плотное, очень явное. Простые вещи, что ли? Да, простые вещи, простые движения, простые вещи. Ну вот, да, там средний уровень, соответственно, да, оно такое, ну вот то, в чем живет, эм, ну, обычно, да, там, ну, кто там, те, которые приходят в школу. У нас фанатов рабы из-за не из -за замечалось. Вот, как-то <свят> Немножко не наш уровень, да, они где-то в другом месте тоже водятся, эти прекрасные люди, да, но вот к нам они обычно не попадают. Вот, так, меня просили описать, значит, как выглядят ваши ученики. Я говорю, ну что, <свят> в районе 30-40 лет. Вот. Менеджеры среднего звена или высшего звена чаще выше, чем среднего. Так, про кого я сейчас рассказываю. Ну, понимаете, да, то есть это, в общем, да, люди, которые, соответственно, уже привыкли здраво мыслить, уже благополучно, да, там, поняли, что простыми способами серьезно поменять свою жизнь и, получается уже готовы идти на сложные, да, но достаточно разумные, что при этом не пытаться вот таким бокаром ручку двери открывать. Да? Уже понимаешь, что чрезмерно сложные, но распиаренные тоже глядишь, в общем, не Вот. Хорошо. Значит, то есть, ну, соответственно, да, вот обычно вот этот средний уровень. Ну, есть, соответственно, вот этот высший, более тонкий, э, на который вы, вы уж точно заходите периодически в гости регулярно. Но э, это делается за счет того, что спонтанно, то понятно, что на нем удержаться сложно. Всем нам хочется жить на девятках. но вот, ну, при этом, в общем, фиг на них удержится. Вот моя задача будет по мере того, как я вам буду все рассказывать у вас дотянуть до этих девяток, а потом на девятках еще и дать столько техник, чтобы вы благополучно могли их включать в свою жизни и них жить непосредственно. Да? Хорошо, теперь смотрите, значит, у нас карта бывает прямые перевернутые. А, вот здесь, конечно, вот такого прям жесткого, да, чтобы вот сказать, что вот эта прямая, это перевернутая. Да, вот, то есть, вот, там, например, прямая карта, хорошая, Человек перевернутая карта плохой человек, такого не будет. Или там прямая карта прибыль, перевернутая карта убыток. Понимаете, да? То есть вот что? Нет, это разные значения, хорошо? Да, это разные значения. Так. Относительно вас, то есть, того, кто гадает. Ну, я же это в прошлый раз рассказывала. Ну, Игорь, надо было быть внимательным. Я потратила определенное время на то, чтобы объяснить, что такую перевернутая карта. Смотри, да, если ты ко мне приходишь как клиент, и я вытаскиваю тебе карты, я же делаю расклад тебе, правильно? Я и читаю, да, вот перевернутая, вот сейчас вот давай смотри, Вот, буковка А. Вот, если Буковка А знакома? Отлично, хорошо. Вот я, соответственно, делаю расклад. Я кладу карты так, чтобы мне их читать, правильно? Правильно. Вот она сейчас кому прямая? Мне. Игорь. Нет. Ну, я таролог. Я держу перед собой очевидно прямую букву А. А, то есть для таролога прямая, тогда для меня она является прямой. Нет. Она я тебе гадаю. Карты со мной разговаривают. Ты здесь только присутствуешь. Хорошо, если я историю болезни твою буду читать, кто читает историю болезни, к тому она и должна быть направлена. Понятно? Поэтому если я в результате выкладывания карт, например, положу вот так карту, какую-то перевернутую буква А, я ее буду читать про тебя, ну как перевернутую, Понятно? Да. Вот когда мы до этого дойдем, Дашенька, я обязательно тебе расскажу, в чем там подвох. Вот. то есть, если карта лежит боком, то мы очень хитро себя ведем. Мы поворачиваем ее направо на 45 градусов всегда по часовой стрелке. Тебе полегчало? Нет, мы ее вытаскиваем, а потом поворачиваем. И чтобы посмотреть, какая она была изначально, мы поворачиваем ее обратно против часовой стрелки ровно на 45 градусов. Я думаю, я разъяснила все. Благодарю. Белоструктурные болевые логики уже вару, я поняла. Все хорошо, все хорошо, этики, все хорошо. Не, они не могут. А этики всегда, когда вот что-то не понимают, они тут же ищут других этиков, с кем это обсудить. Вася, оставь в покое Ксюшу. Вот так? 45. Нет. А, нет. Это 90, тем более 90. Видите, как прекрасно. Значит, спасибо. Вот, благодарю. Значит, вот ну, видите, как хорошо. Разобрались, в чем разница между 45 и 90 У сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа? Окей. Значит, и так, да, иначе говоря, у нас с вами значение карт. В каждой карте у нас будет два значения, кроме частных аспектов. То есть у нас, иначе говоря, не 79 карт, да? а ну, считай умноженное на 2. А, я вот эм, не говорил бы вот так, потому что белая карта, например, нет перевернутого значения, так же, как и у пажей. Да, поэтому здесь вот не все так просто. Поэтому так. считай, считай так. Окей разобрались с этим вопросом, да, и поэтому, соответственно, нам придется с вами, к сожалению, прямую перевернутую карту обсуждать отдельно, да, и вот такого прямого закона, что если ты помнишь прямую карту, то типа от этого вспомнишь перевернутую, вот прямого такого закона не существует, понятно, да, то есть вот нет такого, чтобы вы могли значение прямой а автоматически вывести перевернутую. В старших арканах будет проще. Перевернутая карта будет а, это либо сопротивление, либо искажение энергии прямого аркана. Но опять же, да, это, в общем, вам не всегда поможет. Вот, вот таким макаром. Значит, сейчас мы с вами уже перейдем радостно к тузам. Значит, я вас хочу просить, дайте мне буквально 10 минуточек перерыва, потому что там потому... 10 минут.